Оскар, Глория и Франческа стали первыми друзьями Элфриды. Через них она познакомилась с другими, не только с Макгири и Милсами, но и с фубистерами, респектабельным семейством, которое ежегодно устраивало праздник в парке, окружавшем их старый викторианский дом, и еще с одним старожилом, капитаном в отставке Бартоном Джонсом, вдовцом, заядлым садоводом, председателем ассоциации общественных тротуаров и ведущим певчим в церковном хоре. Бартон Джонс, которого друзья звали просто Бобби, любил устраивать вечеринки с выпивкой и называл свою спальню каютой. Ну и, наконец, ее друзья стали Данны, очень богатые люди, которые купили старый дом приходского священника и превратили его в чудесное удобное обиталище с игровыми комнатами и крытым плавательным бассейном с подогретой водой. Другие обитатели Диптона, из тех, что поскромнее, входили в жизнь Элфрида постепенно, один за другим, вместе с повседневными заботами и делами. Миссис Дженнингс, хозяйка деревенского магазина и почты, мистер Ходкинс, который раз в неделю объезжал всех жителей деревни на своем мясном фургончике. Он придерживался твердых политических воззрений, а также был надежным источником новостей и сплетен. Альберт Медоуз, который отозвался на ее объявление, почтовую карточку, выставленную в витрине миссис Дженнингс, о том, что она нуждается в помощи садовника, и при том, что оказался одноруким, энергично взялся за дело. Викарий и его жена пригласили Элфреду на ужин аля Фуршет во время которого она снова получила приглашение вступить в женский институт. Вежливо отклонив его, ей не доставляли удовольствия автобусные экскурсии, и она в жизни не законсервировала ни одной банки джема, она все же согласилась принять участие в работе начальной школы и на Рождество поставила с ребятишками пантомиму. Новые знакомые были очень приветливы и гостеприимны. Но больше всех Элфреде нравились бланделы, С ними было интересно и приятно проводить время. Гостеприимство Глории не знало границ. Не проходило недели, чтобы Элфриду не пригласили в Грэйндж На обильный обед или ужин, на теннисный турнир. Сама Элфрида в теннис не играла, но очень любила смотреть, как играют другие. Или на пикник. Случались и другие, более значительные события. Весенний кросс на соседней ферме, посещение национального парка, Вечер в театре в Чечестере. Элфрида провела с бланделами Рождество и встретила Новый год. А когда она устроила первый прием для новых друзей, к тому времени Альберт Медоуз все же реанимировал ее садик, выровнял каменные плиты на дорожках, подрезал жимолость и покрасил сарай. Оскар вызвался быть барменом, а Глория на своей просторной кухне наготовила всяких вкусностей. Однако все хорошо до известных пределов. Если Элфрида не хотела, чтобы бланделы полностью завладели ею, надо было что-то делать. Она с самого начала поняла, что Глория очень властная женщина и вполне отдавала себе отчет о грозящей опасности. Элфрида уехала из Лондона, чтобы жить своей собственной жизнью, и понимала, что Глории в порыве истового служения обществу Ничего не стоит смести со своего пути, а может быть и утопить в море бурной энергии, одинокую, начисто лишенную бойцовских качеств, женщину. И Элфрида стала время от времени находить предлог отказаться от приглашения. Она говорила, что перегружена работой, или что она уже приняла приглашение от каких-то воображаемых знакомых, которых Глория не знает. Время от времени они с Горацио уезжали в какую-нибудь дальнюю деревню, где их никто не знал поднимались по склону холма, минуя отара овец, или шли по берегу темноводного быстрого ручья. В конце тропинки, как правило, оказывался трактирчик, полный незнакомых людей, где можно было съесть сэндвич, выпить кофе и насладиться одиночеством. Только так Элфрида могла спокойно проанализировать свои отношения с Бланделлами объективно и беспристрастно, расставив все по местам. Во-первых, ей очень нравился Оскар. Может быть, даже слишком нравился. Она уже давно вышла из возраста романтической влюбленности, другое дело дружеские отношения. С самой первой их встречи возле Диптонской церкви она почувствовала к нему симпатию и получала все больше удовольствия от общения с ним. Оказывается, первое впечатление не так уж обманчиво, время это доказало. Но лед был тонок. Элфреда не отличалась излишне высокими моральными принципами. Все время, что она жила со своим дорогим, ныне покойным, возлюбленным, он оставался мужем другой женщины. Правда, Элфрида никогда не встречалась с его женой, да и его брак уже потерпел крах к тому времени, как они с Элфридой нашли друг друга. Поэтому она никогда не испытывала чувства вины. С другой стороны, довольно часто разыгрывался другой, не столь безобидный сценарий. И не раз Элфрида была ему свидетельницей. Одинокая леди, которую брала под крыло близкая подруга, сбегала с мужем этой сердобольной подруги. Но с Элфридой тоже такого случиться не может. Она знала, что ее сила в понимании опасности и здравом смысле. Во-вторых, Франческа — одиннадцатилетняя дочка Бланделлов. Элфрида была бы счастлива иметь такую дочь, независимую, открытую, прямую, смешливую, и с богатым воображением, как видно, развившимся в девочке от ненасытного чтения книг. Франческа так погружалась в чтение, что головы от книги не поднимала, даже если кто-нибудь входил в комнату, включал телевизор и заводил громкий разговор. В школьные каникулы она частенько заглядывала на Пултонс Роу поиграть с Горацио, посмотреть, как Элфрида шьет свои подушки. Девочка засыпала Элфреду вопросами о театральном прошлом и слушала ее рассказы как завороженная. Ее отношения с отцом были удивительно нежными и близкими. По возрасту он годился ей в деды, но удовольствие, которое они получали от общения друг с другом, невозможно было сравнить с обычным общением детей и родителей. Из-за двери музыкальной комнаты неслась веселая песенка, Это отец и дочь играли в четыре руки, и неверная нота вызывала не взаимное обвинение, а веселый смех. Зимними вечерами отец читал дочери вслух. Они уютно усаживались в большом кресле, и девочка то и дело обвивала руками шею отца и целовала его в белую макушку. Что до Глории, то она больше дружила со своими взрослыми сыновьями, чем с поздней дочкой. Элфрида общалась с ними и с их хорошенькими, модно одетыми женами, когда они заезжали в Грэндж по пути на уикенд или прибывали из Лондона на воскресный ланч. Оба светски вежливые и самоуверенные. Они были так похожи друг на друга, что казались близнецами. У Элфриды было такое чувство, что ни тот, ни другой не одобряют ее присутствие в доме. Но поскольку они ей не нравились, это ее не беспокоило. Глория их обожала одаривала овощами и фруктами с огорода, а в час отъезда махала вслед рукой, как всякая сентиментальная мать. Она свято верила, что ни один из ее сыновей не может совершить ничего плохого, но Элфреда подозревала, что без одобрения матери, Дафни и Арабелле, тут же была бы дана отставка. Франческа была другая, безусловно. Оскар оказывал на нее большое влияние, но все же она шла своим путем. Хотя книги и музыка нравились ей больше, чем занятия спортом в пони-клубе, она никогда не бунтовала, не дулась, с любовью ухаживала за своим строптивым пони, регулярно каталась на нем по кругу на лужайке, которую Глория выделила для выгула лошадей, и совершала дальние выезды, по укромным тропинкам вдоль речки. В этих прогулках ее часто сопровождал Оскар на допотопном велосипеде, сохранившемся со школьных лет. «Глория не мешает этой дружбе, очевидно потому, что Франческа не представляет для нее особого интереса», решила Элфрида. «Эта женщина вся поглощена своей бурной жизнью, приемами, друзьями. Ей важна роль лидера». Иногда она напоминала Элфреде-охотника, трубящего в рог, чтобы привлечь внимание, и размахивающего плеткой, чтобы собрать в круг своих собак. Лишь однажды Элфреда вызвало неодобрение Глории. Это случилось на праздничном обеде у фубистеров. Чинный прием с соблюдением всех формальностей, зажженные свечи, поблескивающее серебро, старый дворецкий, ожидающий гостей у стола. После обеда в длинной и довольно холодной вечер был промозглый гостиной, Оскар сел за рояль и сыграл этюд Шопена, а потом сказал, что Элфрида должна спеть. Она растерялась, стала отказываться. Она уже столько лет не поет, голос безнадежно сел. Но тут к уговорам присоединился старый сэр Эдвин Фубистер. «Прошу вас, — сказал он, — я так люблю пение». Он сказал это столь простодушно, что Элфрида заколебалась. Да, ее голос утратил юношеский тембр и вибрирует на высоких нотах. Да, она сделает себя посмешищем, ну и что? В этот момент ее взгляд упал на раскрасневшееся лицо Глории, в нем проступило что-то бульдожье, и ясно читалось неодобрение и тревога. Значит, Глория не хочет, чтобы она пела, чтобы встала рядом с Оскаром и развлекала гостей. Глории явно не нравилось, когда кто-то отвлекал внимание от нее самой. Элфрида даже ощутила неловкость, словно застала ее недотепой. Конечно, можно было бы проявить осторожность, все же вежливо отказаться, принести извинения. Но Элфрида вкусно пообедала, выпила превосходного вина и расхрабрилась. Она никогда не позволяла себя запугивать и не собиралась изменять этому правилу поэтому она улыбнулась, глядя в нахмуренное лицо Глории, и повернулась к хозяину дома. Что ж, я не против с удовольствием. Замечательно, сэр Эдвин, как ребенок, захлопал в ладоши. Вы нам доставите удовольствие. Элфрида встала и пошла к Роялю, где ее ждал Оскар. Что будете петь? Она сказала песню, которую пели когда-то Роджерс и Харт. Вы ее знаете? Конечно. И он заиграл вступление. Элфрида расправила плечи, глубоко вздохнула. «Я бросил взгляд на тебя, лишь единственный взгляд». Голос у нее стал слабее, но она не фальшивила, и сердце замерло. Ее вдруг охватило беспричинное счастье. Она снова почувствовала себя молодой вместе с Оскаром. Они наполняли комнату музыкой своей юности. До конца вечера Глория не произнесла ни одного слова, о ней все словно забыли. Пока гости выражали свое восхищение и поздравляли Элфреду, она пила бренди. Когда пришло время расходиться, сэр Эдвин проводил их к машине. Элфреда пожелала ему доброй ночи и забралась на заднее сиденье. За руль сел Оскар, и Глории пришлось довольствоваться ролью пассажира в ее собственном авто. «Уже подъезжая к дому, Оскар спросил жену, как тебе понравился вечер?» «У меня болит голова», — коротко ответила она. «Ничего удивительного», — подумала Элфрида, но благоразумно промолчала. Она давно заметила, что Глория Бланделл, расчетливая, практичная, с желудком, слишком много пьет. Не раскисает, держится на ногах, но пьет действительно много. И Оскар это знает. «Оскар! Сейчас, в серый октябрьский день, в лавке миссис Дженнингс, он забирает свои газеты и покупает пакет собачьего корма. Он в вельветовых брюках, толстом домашнем свитере и грубых башмаках. Наверное, копался в саду, вспомнил про газеты и пришел сюда». Миссис Дженнингс подняла глаза. «Добрый день, миссис Фипс». Оскар повернулся и увидел ее. «Элфрида, добрый день. Вы пешком пришли? Я не заметила вашей машины. Оставил ее за углом». Он отступил в сторонку, давая место Эльфриде. «Давно мы вас не видели, как жизнь?» «Погода осточертела». «Да уж отвратная», — встряла миссис Дженнингс. «Холодно, грязь, делать ничего не хочется. Ну что там у вас, миссис Фипс?» Элфреда выложила содержимое корзины на прилавок, Хлеб, полдюжины яиц, бекон и масло, две банки собачьего корма и журнал под названием «Красивый дом». Записать на ваш счет? Будьте любезны, кошелек оставила дома. Оскар увидел журнал. Решили заняться ремонтом? Да нет, но мне нравится читать о том, что делают другие. Это успокаивает. Все равно, что слушать советы, как надо стричь газон. Миссис Дженнингс рассмешили ее слова. «Дженнингс убрал косилку в сарае еще в сентябре. Ненавидит косить траву». Оскар подождал, когда Элфрида переложит все покупки в свою корзину, потом предложил вас подвести. «Я не прочь и пешком пройтись. Со мной горацию. «И его я тоже приглашаю. Спасибо, миссис Дженнингс. До свидания». «Всего хорошего, мистер Бланделл! Передавайте привет жене!» Они вместе вышли из магазина. На тротуаре по-прежнему торчали мальчишки. К ним присоединилась сомнительного вида девчонка с истинно черной копной волос в кожаной юбчонке, которая едва прикрывала зад, и с сигаретой в зубах. Ее присутствие, наверное, раззадоривало подростков — Они разыгрывали какие-то пантомимы и оглушительно гоготали. Горацио, явно страдавший от такого соседства, выглядел несчастным. Элфрида отстегнула поводок от решетки, и он облегченно замахал хвостом. Они завернули за угол и прошли по узкому переулку до того места, где Оскар оставил машину. Элфрида села сзади, а Горацио устроился на полу и положил морду ей на колени. Когда Оскар присоединился к ним, захлопнул дверцу и включил зажигание, она сказала, вот уж не думала, что встречу кого-то в магазине в такой час. «Обычно все собираются с утра, там ты узнаешь все новости». Да, конечно, но Глория в Лондоне, а я забыл про газеты, он выехал на главную улицу, уроки в школе кончились, и по тротуарам, волоча по земле ранцы, тащились домой усталые, чумазые ребятишки. На церковном дворе служитель жег листву, в промозглый недвижный воздух поднимался струйками серый дымок. «Когда же она уехала?» «Вчера. Там у нее какие-то дела, встречи, не говоря уже о сыновьях. Она поехала на поезде, я должен встретить ее в половине седьмого». «Может, загляните ко мне на чашку чая или предпочитаете вернуться к своим клумбам?» «Как вы узнали, что я возился в саду?» «Неопровержимые улики плюс женская интуиция? У вас грязь на башмаках?» Он рассмеялся. «Совершенно верно, Холмс. Что ж, от чашки чая я не откажусь».